Иван скептически усмехнулся. «Неужели и я в этой шеренге?» Устюжин не улыбнулся в ответ. «Напрасно иронизируешь. Ты тоже гений. Гений спорта. Гений волейбола, если хочешь. Очень редкое явление. Среди сфер искусства, культуры, политики, науки и техники сфера спорта – самое ненасыщенное гениями. Талантливых спортсменов немало». «Гениев — единицы. Бегун — Владимир Куц. Хоккеист — Валерий Харламов. Прыгун — Боб Биман, Футболист — Пеле. Борец — Иван Поддубный. Список можно продолжить, но он мал. Ты выбираешь профессию наблюдателя?» Иван качнул головой, закрыв глаза и снова вспоминая свою последнюю игру в волейбол трехтысячного года. «А что будет, если я не прыгну?» Устюжин отвел глаза. «Будут жертвы». «Но ведь ты мог и не зайти сюда. Мог просто ускорить шаг и пройти мимо. Так что выбор твой оправдан». «Вы это искренне говорите?» Хотел спросить Иван, но передумал. Он и так понял тренера. «Ясно» однако чтобы стать наблюдателем homo аномалий нужно иметь призвание к тому же профессия наблюдателя требует таких качеств как терпение и умение оценить человека с первого взгляда и главное у долгой и совести альтернативы нет не может быть я струсил это правда но уйти сейчас в будущее зная результат такого бегства это предательство. Устюжин отвернулся, помолчал и сказал глухо. «Я не ошибся в тебе, брат. Прости за вмешательство в твою судьбу. Прощай. Прощайте». Иван задержал руку тренера в своей. «Не поминайте лихом». «Еще один вопрос. Он почему-то мучает меня» как будут играть в волейбол еще через тысячу лет после тех игр. Ведь волейбол в трехтысячном не предел, не предел, согласился Устюжин. Например, в четырехтысячном году произойдет слияние многих игровых видов спорта с искусством. Игры будут напоминать красочные представления турниры со множеством действующих лиц. А волейбол станет хроноконформным. Во время игры будет трансформироваться не только мяч, но и пространственный объем игры, и время, сами игроки». Иван вскинул заблестевшие глаза. «Хотел бы я поиграть в такой волейбол».